29. Платон прожил еще 50 лет. Писал книги, основал Академию и постепенно утратил упование на возможное самоусовершенствование человека и общества. «Каждое из существующих сообществ управляется плохо», писал он в своем седьмом послании, если, конечно, его седьмое послание действительно написано им. Если же седьмое послание написано не Платоном, Оно написано кем-то, умевшим писать, как Платон, не хуже Платон. а Все государства, говорит Платон, пребывают под властью эгоистических интересов правящих классов, и потому реформирование уже существующих институтов власти является не менее затруднительным, чем создание новых. Убежденный, что знание есть благо, и что всякое знание врождено каждому человеку и может быть открыто посредством неусыпного поиска, он о б л е к свои представления об образцовом обществе в концепцию добродетельного тирана, человека, обладающего абсолютной властью и достаточно артистичного, чтобы стать царем-философом. И три раза ездил Сицилию, и в Сицилию, теша себя обманчивой надеждой, будто отыскал такого. При первом визите Платона в Сиракузы местный тиран-правитель, как рассказывают, все не мог решить, что лучше – казнить его или продать в рабство. И в конце концов остановился на последнем. История гласит, что от рабства Платона спасло случайно подвернувшееся Аристотелево драматическое узнавание низшего разряда – а также большие деньги, за которые его выкупил некий благодетель. Во второй раз он поехал в Сицилию после смерти отца и воцарения сына, Дианисия II. При этом у него имелся там могучий покровитель, дядюшка нового правителя. Могучего покровителя изгнали по подозрению в том, что он привез философа, дабы запудрить правителю мозги философией и самому захватить власть. Когда его, уже старика, пригласили в третий раз, он поехал, не ожидая ничего хорошего. Несколько месяцев он просидел под домашним арестом и получил свободу лишь благодаря усиленным просьбам интеллектуалов из других частей острова. Вернувшись на родину, говорит Диоген л а э р с к и й он больше государственными делами не занимался. Хотя из его сочинений видно, что установление правительства и принимаемые им меры — вызывали у философа неизменный интерес. Теперь ему, родившемуся в год 8 8 Олимпиады, в седьмой день месяца Фаргелиона, было уже 70 лет. В 70 лет он объяснил своей н е у д а ч е в Сиракузах, написав, что никакой город не сможет пребывать в спокойствии ни при каких вообще законах, если люди полагают правильным растрачивать свое имущество в расточительных выходках и почитают за долг предаваться праздности во всем, кроме еды, питья и усердного разврата. В довершении сицилийских унижений Платона Дионисий II, когда его свергли и вытурили из страны, написал, почитая себя теперь знатоком всяческой философии, книгу, содержавшую истолкование платоновской. Именно кислая реакция на эту пародию и з а с т а в и л о Платона на удивление всем заявить в Седьмом Послании, что он никогда не писал и не напишет трактата, посвященного доктринам, коим отдал всю жизнь. Можно, разумеется, предположить, что Платон на самом деле не был автором Седьмого Послания, из чего, впрочем, придется сделать вывод, что и ноги его никогда в Сицилии не бывало. Тот род знания, которым он обладает, писал Платон, не передается словами, но возгорается в душе внезапно, подобно пламени веры, которая пронзает душу, будто свет, пришедший из другой души. Странно слышать такие слова от человека, который до самого дня своей смерти учил других посредством одних только слов. Он умер после свадебного пира, не от переедания. О с т а е т с я лишь пожалеть, что он не прожил достаточно долго, чтобы успеть закончить свои законы и переписать, ради пущей непротиворечивости и внятности, преподносимые двум слушателям афинского странника многословные наставления, касательно образцового города, в котором единственной свободой является свобода подчинения, и в котором самому платону запретили бы распространяться и на эту тему и на все остальные.